Глава 26. Чарльстон, Южная Каролина. Шварцман казалось, что дорога до Чарльстона заняла у неё несколько дней. За длительной задержкой в Миннеаполисе из-за погодных условий последовала механическая неисправность. К тому времени, когда самолёт был готов к вылету, пилоты слишком долго просидели в кабине и рейс отменили. Последнее, с чем Анна была готова бороться, это безделье. Ей хотелось размяться, пройтись по терминалу, но тело и голова болели, а наркотики еще не до конца вышли из организма. Даже когда Анна просто поднимала руку и выгибала спину, казалось, будто она пыталась двигаться в засохшей корке бетона. За отказом поверить в то, что Авы больше нет, последовали волны холодного пустого горя. Анна переживала из-за рака, из-за того, что, не объяснив причин, бросила Хэла и из-за Кена. из-за того, что пропустит консультацию с доктором Фрейзером. Затем на поверхность снова всплыл страх. Страх воочию увидеть Спенсера, столкнуться с ним лицом к лицу. Мысли топтались по кругу до тех пор, пока не превратились в траншеи, из которых она была бессильно выбраться. Шварцман успела на последний рейс из Миннеаполиса в Атланту, но оттуда вылететь в Чарльстон было возможно только утром. Она на шаттле доехала до гостиницы «Хэмптон-Инн» в аэропорту, но так толком и не уснула. Усталость, казалось, въелась глубоко-глубоко в кости. На протяжении всей поездки Анна не включала мобильник, позвонив с телефона автомата матери, а затем в отель в Атланте, чтобы сообщить новое время прибытия. Она прослушает сообщение, когда будет на месте, а пока ей просто нужно попасть туда. Смежив в веки во время короткого первого утреннего рейса в Чарльстон, Анна окунулась в поток воспоминаний. В последний раз она видела Аву по окончанию медицинского факультета на выпускном вечере. Тогда к ней прилетели Ава и мать. Ей же досталась незавидная роль преодолевать любые невысказанные стены между ними и никакой возможности толком поговорить ни с одной, ни с другой. А с тех пор? Редкие звонки, разговоры теплые, но короткие, поздравительные открытки ко дню рождения — Был один год, когда она забыла это сделать. Или даже два года. Симпатическая нервная система перевела тело в режим полёта. Её била дрожь, и ей не хватало воздуха. Щупальца горя тянулись откуда-то из желудка, прокладывая себе болезненный путь в грудь и лёгкие. Мысли были серыми и туманными. Это даже хуже, чем потерять отца. Потому что без Авы от него ничего не осталось. Ничего не осталось от них двоих. Ее преследовали видение того, как Спенсер убивает ее тетю. Видела ли Аву его лицо? Она смотрела на Спенсера, пока тот ее душил? Смотрела ли она ему в глаза? Люди всегда говорили Шварцман, что она похожа на тетю. Даже более того, она подозревала, что это одна из причин, почему ее мама недолюбливала Аву. Когда Спенсер убивал Аву, представлял ли он себе, что вместо этого убивает ее? Самолет завибрировал и выпустил шасси. Они шли на посадку в Чарльстоне. Анна Белль сосредоточила взгляд на взлётно-посадочной полосе. Она ещё ни разу не летала в Чарльстон самолётом. В детстве отец всегда отвозил её на машине на те недели, которые она проводила с тётей. Иногда туда приезжала и мама, но с возрастом она делала это всё реже и реже. Ава не водила машину. Живя в центре Чарльстона, она никогда в ней не нуждалась. Ее адвокатская контора находилась всего в нескольких минутах ходьбы, и хотя Ава ненавидела любые спортивные тренировки, она была заядлой любительницей ходить пешком. Шварцман помнила, как даже в самый сильный ливень ее тетя бывало надевала длинный черный плащ, высокие желтые резиновые сапоги и, завязав на голове прозрачный пластиковый капор, выходила на крыльцо и раскрывала гигантский черный серый зонт. Ничего глупее этого пластикового капора Шварцман не видела. В детстве она над ним хихикала. Будучи подростком, закатывала глаза, но никогда не отговаривала Аву надевать его. У Авы, как и у неё самой, были волнистые волосы, имевшие свойства ещё сильнее курчавиться от влаги даже внутри дома. Дождь же грозил разрушить аккуратный пучок, который был любимой прической Авы. в том, что касалось дождя, её тётя, похоже, обладала шестым чувством, и это впечатляло, учитывая, что погода в Чарльстоне была совершенно непредсказуемой. За более чем десяток лет Анне запомнился лишь один случай, когда дождь поймал их без зонтика. Они отправились на исторический рынок в центре города примерно в десятке кварталов. В детстве рынок с его прилавками, заваленными броскими ремесленными изделиями и ювелирными украшениями был одним из её любимейших мест при посещении Чарльстона. Анна помнила, как однажды купила там небольшой серебряный браслет с подвеской в виде черепахи. Ей потребовалась целая вечность, чтобы выбрать между черепахой и дельфином. «Дельфин — умное животное», — вставила своё веское слово «продавщица». «Но морская черепаха рождается в песке и возвращается в море при свете луны», — возразила тётя, облегчая выбор. и, движимая минутной прихотью, приобрела себе серебряную цепочку с подвеской в виде морской черепахи. На обратном пути домой Ава сказала, «Теперь каждый раз, как посмотришь на свой браслет, ты будешь знать, что я тоже ношу свою черепаху. Мы как будто будем вместе, даже если порознь». Шварцман не снимала браслет с черепахой до тех пор, пока серебро не стерлось, а на запястье осталась черная полоска. В тот первый день, купив браслеты в виде черепахи, они попали под ливень и уже через несколько кварталов промокли до нитки. В Чарльстоне было не слишком много такси, найти машину под дождём было невозможно. Взяв племянницу за мокрую руку, Ава, как ни в чём не бывало, вошла в вестибюль шикарного отеля, взяла с подставки, на которой стоял десяток зонтиков для гостей, зонт, развернулась и снова вышла. Анна была уверена, что по дороге к двери их арестуют. но Ава заверила её, что она уже брала здесь зонтики и раньше. Всю дорогу домой они жались друг к другу под одним зонтом. Шварцман вспомнила запах дождя. Грязь, листья, морская вода, магнолии, гортензии, всё живое, что потянулось вверх, когда пошёл дождь, запах Авы, смесь гордений и чего-то землистого, вроде чайных листьев, и ощущение того, что она шагает с ней рядом, тёплая, сухая, любимая. Они были почти у дома, когда без видимых причин Ава остановилась на тротуаре и сложила зонтик. Они медленно пошли дальше по улице, подставив лица небу и дождю, который падал на них крупными каплями. Дождь стекал за воротник и за ухо, и когда Анна подняла руки, он скатился с её ладони в рукава. Они подошли к дому, промокшими до нитки. Стоя на крыльце, Ава вытащила из прически шпильки, и встряхнула мокрыми волосами, разбрасывая капли на окна и дверь. Она продолжала трясти головой, и пока Анна наблюдала за ней, смеялась, вернее, по-девчоночьи хихикала. Анна присоединилась к ней, мотая головой и смеясь, пока у неё не закружилась голова и не заболел живот. В тот вечер, после горячей ванны для Анны и души для Авы, они вдвоём сели у камина, пили горячий шоколад и жарили зефир. «Мне давно не было так весело», — сказала Ава, укладывая её в постель. «А может, и вообще никогда». На следующий день, когда её аккуратная прическа была восстановлена, она взяла Анну, чтобы вернуть взятый зонтик, захватив с собой в качестве благодарности служащим на стойке регистрации коробку местных шоколадных конфет. «Мэм?» — кто-то коснулся её плеча. Она вздрогнула и обернулась. Сидевший у окна мужчина указывал на проход. Люди выходили из самолёта. Шварцман быстро встала, но на миг остановилась в проходе, вспомнив про сумку, закинула её на плечо и зашагала по проходу. И хотя трап был закрытым, выходя из самолёта, Анна мгновенно почувствовала и юга. Перекипевший кофе, женские духи, тёплый пластик ковриков, затхлость недавно выбитого ковра, пот, лишь частично забитый дезодорантом. Влажность увеличивает молекулярную летучесть, а значит, молекулы запаха подпрыгивают, проникая в нос человека чаще, чем в более сухом климате. Хорошо это или плохо, но на юге запахи сильнее. В терминале Анна снова включила телефон и вышла на улицу. Тот сразу начал гудеть в её кармане. Раз, второй, третий, и потом снова и снова, пока она не потеряла счёт. Хелл. Сколько раз он пытался связаться с ней. Дрожащей рукой Анна вытащила из кармана телефон и пролистала текстовые сообщения от Кэлла. В глаза бросилось слово «Мэйси», и её колени ослабли. Затем взгляд выхватил сообщение от матери. «Не смогу приехать в аэропорт. Встретимся в похоронном бюро А.Г. Вудворда». Адрес был напечатан в отдельном сообщении. Её матери всего 60. Неужели это так утомительно, приехать в аэропорт? Или она так сильно переживала из-за смерти Авы? Ее матери не хватало стойкости духа Авы, но и она тоже умела удивить. Прекрасно готовила, была предана своим благотворительным обществам, независимо от того, каковы были последние тренды. В ней было много такого, чего Шварцман не знала и не понимала. Складывалось впечатление, будто десять лет назад или даже больше что-то отправило их разными путями, которые пересекались крайне редко, не давая установить по-настоящему теплые отношения, да и вообще какую-либо близость. Единственное, что было у них общего, по крайней мере, в сознании ее матери, это чтобы кто-то взял на себя заботу о ней, кто-то вроде Спенсера. Шварцман дала таксисту адрес похоронного бюро. По пути туда тот попытался завязать вежливую беседу, но она сосредоточилась на своем телефоне. Прочитав сообщение от Хэлла, ощутила себя одновременно виноватой и исполненной решимости. Он прислал ей шесть смс-ок и два голосовых сообщения. Все, как одно, убеждали её перезвонить ему. «Ты где? Нам нужно обсудить возможные вопросы о прошлой ночи. Вместе мы что-нибудь придумаем», — говорилось в первом сообщении. «Ты должна мне доверять». Каждое новое сообщение было более угрожающим, более тревожным. Последнее гласило, «Бегство означает, что ты виновна. Даже если нет, все так думают. Ты должна помочь мне здесь». «Виновна». Но она ведь и была виновна, не так ли?» Пусть не в том, что размахивала ножом, но она точно приманила Спенсера к Мэйси. Она уже собралась выключить телефон, когда на экране возникло еще одно сообщение с неизвестного номера. «Так приятно видеть тебя в городе». В горле тотчас возник комок. Она начала было печатать ответ, но остановилась. Это то, чего он от нее хотел. Анна вернулась к сообщениям Хэлла. «Невиновна», — написала она. «Я в Юкей». Хел должно быть, следил за своим телефоном. Ответ появился в течение считанных секунд. «В Южной Каролине? Что ты там забыла?» Она решала проблему. Она смело смотрела в лицо своим демонам, ее единственному демону. Возвращала себе свою жизнь. Мстила за Аву, Кена мейси и Сару Фельд. Хел скажет, что там ей не место. Что она не может быть судьей и присяжными. Что она рискует собственной жизнью. Анна решила задействовать единственный довод, способный опровергнуть любые аргументы Хэлла. «Мою тетю убили», — написала она. И выключила телефон.